Глава седьмая. охранники «Рассказывайте, как докатились до жизни такой?» Вернувшись от моста, обратился Ярослав в горе разбойникам. «Кто такой этот ваш клёст, и почему оставил вас без средств к существованию?» «Вроде ничего такого умного или непонятного и не сказал». А мужики опять на него уставились, словно он с ними на китайском заговорил. «Они почему такие бестолковые? Или опять играют?» Фторок тут же заметил. «Видите...» А я говорил, чудной какой-то парень. И слова чудные говорит. Ярослав тяжело вздохнул. Рассказывайте уже про своего клёста и почему он еду у вас забрал. Так себе и представил. Прилетела птичка и все склевала И где таких клёстов видели? В Чернобыльской зоне. Так нет там никаких мутантов, проверяли. Мутанты, как говорят ученые, долго не живут, умирают. Так что ни огромных собак и ни птиц-великанов в природе не существует. Клёст, птичка редкая. Но Клюста Ярослав запомнил из-за особенного строения клюва. Он закрывался крест-накрест, ну или внахлёст. Может, оттуда и получил свое название. Но Клюст оказался и не птицей вовсе. «Клюст воевода наш, давно поставленный ныне покойным князем над нашими землями», принялся рассказывать Зазуля. «И даже после смерти князя у нас все неплохо было. Пять лет назад старый Клюст умер, а ему на смену пришел сын, Клюст младший». «И вознамерил вознамерился наш молодой воевода справедливость восстановить, да занять место князя, вот и готовится теперь к большой схватке». «И с кем схватка?» — заинтересовался Ярослав. «Так с другими воеводами», — ответил вторых, будто говорил нечто очевидное. «А к чему им воевать?» «Старые воеводы, хоть враждовали, но было у них общее прошлое и уважение друг к другу. Жили себе, каждый своей землей управлял, но чужое не зарились». А когда поколение стало сменяться, у молодых воевод общей истории не было, вот они и начали грызться за княжское место. «Воеводы, князья...» — пробормотал Ярослав. «И тут все грызутся. Тут что, феодальная раздробленность? В школе Соколов учил по истории, но в чем там суть уже и не помнил. Но самое главное выяснил, между владельцами территории шла непрерывная борьба за власть, а еще и власть самым сильным». У нас с великим князем, а на западе с королями. Вот когда короли да великие князья сильными стали, они всех своих мятежных феодалов к ногтю прижали. И тут похожее. Если, конечно, это не какой-то прием сценариста, а реальный мир. Поразмыслив, он решил, что прежде чем лезть в политику, нужно разобраться с насущным. К тому же вряд ли он что-то толковое услышит от землепашцев. Об этом лучше говорить с теми самыми воеводами или другой администрацией поэтому он решил сменить тему. — Интересная картина получается, — произнес Соколов. — Воевода, командующий вами, забрал у вас еду, обрек на голод, считает, толкнул на разбой, а если вас поймают, тут же воевода вас и повесит. Так выходит. Мужики переглянулись, а затем дружно кивнули. — Несправедливо получается, — мужики призадумались. — Действительно несправедливо, — кивнул второк. — А почему вы с воеводой не поговорите? — спросил Ярослав. — Может, он сам не знает, к чему привели его указания. Такое часто бывает. Мужики вновь переглянулись. — Очень уж воевода лёс скорый на расправу, — покачал головой Зазуля. — Он в соседней деревне старосту, который с его указом спорить вздумал, выпороть приказал. — То староста, а мы вовсе люди простые. Если уж старосту выпороли, что уже с нами-то сделают? И в страхе быть выпоротыми вы решили подвести себя под повешение. Заключил Ярослав. Соколов в тайне не оставлял надежды вывести мужиков на чистую воду. А вось хоть случайно, но проговорятся. — А нам что так смерть, что так подыхать? — вздохнул неждан. — Я еще и бобыль. Без земли до жены мне вообще терять нечего. Меня, если даже изгоем сделают, никто не заплачет. — Так, может, я с вашим воеводой потолкую? — предложил Ярослав, преследуя свою мысль. — Если удастся дойти до администрации, глядишь, получится телефон отыскать. Ну или хоть как-то разобраться в происходящем. Администрация как-никак. Должен там быть хоть кто-то вменяемый. Ладно, сотовых нет, но уж стационарные-то телефоны должны быть. Мужики дружно заржали. «Он тебя на порог не пустит! Да еще и выпарит для порядку!» «Нет, парень, нету тебе туда хода!» Покачал головой Зазуля. Ярослав призадумался. «Это что, такая дурная шутка?» Выпорать, причинить человеку не только физические травмы, но и моральный ущерб. Да по судам бы затаскали таких организаторов. Есть, разумеется, те, кому боль доставляет радость, но это извращенцы, Нормальному человеку упорка точно не в радость. И пусть тут все свихнулись на увлечение средними веками, но ведь не настолько же, чтобы подставлять спину или задницу под плеть. Или подкнуть. Да какая разница, если больно. А если это все правда? И это на самом деле не массовик-затейник, а какой-нибудь самый настоящий средневековый правитель. Вот тут уж, конечно, надо поостеречься. Читал что-то, по телеку видел, что в средневека века бароны и князья творили со своими людьми все, что хотели, и на конюшне пароли и жену мужей отбирали. Случайный же путник, за которого некому было заступиться, тот вообще мог стать развлечением для хозяйских псов. Да, дела. Если уж и соваться туда, то подготовленным и желательно с каким-нибудь конкретным делом или достижением, чтобы внимание к себе привлечь. Как вариант, можно поискать еще кого-то. Как понял Ярослав, этот клест младший и совсем молодой парень, может даже его ровесник. Молодые доборцы и руководители всегда спешат найти себе врагов, которых необходимо побеждать. В то время как кто-то постарше вполне может оценить навыки и познания человека вроде Ярослава, не расценивая это в качестве конкуренции. Но это как пойдет. Ярослав не спешил надеяться на чудо и готовился к тому, что ситуация явно будет непростой. Но ну, ясно наверняка, простой она точно не будет. Конечно, по-прежнему оставалась вероятность, что это такие игрушки богатеньких местных. Понастроили себе деревень, чтобы пожить в аутентичной среде. А может и людей сюда привозят поиграть, да приобщиться к корням. Кто их разберет? Но все эти повихнутые на прошлом отчего-то считают, что уж они-то в средние века в господах бы ходили, а не в слугах и не в крепостных крестьянах. Но столько господ точно не наберется, сколько есть желающих. Ярослав как-то слышал, что есть такие развлечения у богатых, когда люди платят, чтобы в тюрьме посидеть. Конечно, не в настоящей а Бутафорской, с актерами для антуража, но стоит это развлечение недешево есть такие, кто готов пройтись в кандалах по дорогам каторжников, а кандалы тяжеленные и кормят на стоянках у Бога. Что-то он еще похожее видел. А, там богатеньких буратинок вообще в могилах хоронят, чтобы те жизни радовались. Если уж за такое готовы платить, то буквально попасть в прошлое — это куда больших денег стоит. И пускай вокруг актеры, даже если они и самодеятельные, вроде этих разбойников. Кто знает. Тот же второк вполне может быть вице-президентом какого-нибудь банка, и он вот так развлекается на выходных, изображает разбойника на дороге. Ну а что, недалеко ушел бы от своей истинной работы. Тем более, что неизвестно, кто больше народа ограбил, разбойники или банкиры. Но вопрос, как говорится, не требует ответа. Если уж они действительно слишком глубоко вошли в роли. Что ж, поиграем. Значит, соваться к воеводе вашему опасно. — Может, выпарать ни за что, ни про что. — Кстати, вы, товарищи разбойники, много награбить успели? Успели накопить при грешении на виселицу? спросил вдруг Ярослав. Мужики тут же затравленно переглянулись и потемнели лицами. — Да ну, какие мы разбойники! — произнес наконец Зазуля, махнув рукой, и развеяв мрачноватую обстановку. — Мы всего второй день как здесь встали. Мы ведь хотели брать дань только за проход по мосту, что наши предки построили. Мы бы еще и мост чинили. Да мы и так на этом мосту уже доски меняли. Там снизу сплошная гниль была, а коли гниль пойдет, то доверху дойдет. А за эти два дня встретили только двоих, трусливого купчишку, да тебя». Зазуля, невесело усмехнувшись, глянул на Ярослава. «Это значит, я вовремя вам встретился. Стало быть, от греха уберег?» Безлобно усмехнулся Соколов в ответ. «Или не уберег? Что стало с первым спутником? Что с ним станется? Угрем ахмыкнул неждан и махнул рукой. Он, как нас увидал, принялся рассказывать Зазуля, так глаза выпучил, что твои монеты бросил с уму солью и бежать. Нам-то только за проход оплата надобна была, товары его нам ни к чему, но соли мы тоже готовы взять, кружку там две, ну и убрали суму с дороги, чтобы добро не пропадать, раз уж хозяин, как заяц, трусливо оказался. Зазули указал куда-то в бок и в зарослях под навесом Ярослав действительно разглядел грубо сшитый мешок с толстыми плетеными ручками. — Значит, вы все же не разбойники, и людей не убивали? — продолжил допрос Ярослав. — Какое там? — хмуро отмахнулся неждан. Затем кивнул на второка, который с интересом слушал беседу. — Второк вон от вида куриной крови в обморок падает. Какой из него душегуб? Что ты говоришь такое? — Взвился было второк, но поймав хмурый взгляд неждана, который отличался угрюмым видом и невозмутимым холодным взглядом, тут же сел на место. «Хотя, чего уж стоить, так и есть. Не переношу вида крови». Безлобно покивал второк. «От меня жена из-за этого ушла. Мол, что ты за мужик, если даже курица не можешь башку отрубить? Все сама до да сама. А что касаемо соли, так мы даже в похлебку ее не взяли. Чужая брать нельзя». Ярослав отметил слово «душегуб». Раньше он такого не слышал, но, учитывая контекст разговора, понял, что так называют убийц, видимо, тот, кто губит души. Интересно, и соль чужую не взяли. Разбойники бы так себя не повели. Мужики уже успели отойти от их знакомства и вели себя вполне спокойно. Хоть к Ярославу спиной не поворачивались, но и напряжения от них он не чувствовал. — А ты сам-то, Ярик, как сюда попал? — спросил Зазуля, потирая ушибленную ранее скулу и поморщившись. — Говоришь ты как-то чудно, та я одежда у тебя ненашинская. — И дерешься ты больно. — Откуда ты, путник? Ярослав призадумался. — Правду говорить? Если это действительно какое-то средневековье, то за откровенную историю его могут и на костре вместе чучело сжечь, потыкав перед этим вилами для порядка. Выдумать что-то так легко самому и попасться на вране Да и смысл какой. Ему ведь самому бы разобраться в происходящем поэтому Ярослав решил рассказать правду, хоть и не все. «Да, странная ситуация вышла», — начал он. «Я помогал бабушке своей...» хм... Он вот, задумался, пытаясь подобрать слово. Очень уж чудно говорили здесь люди, и многих слов не понимали. Ярослав не знал, поймут ли они слово «погреб», поэтому попытался изъясняться максимально просто. Помогал, в общем, бабушке землянку копать. «Землянку?» — оживился Зазуля. «А что, за землянка глубокая?» «А для чего? А почему избу не сложил?» «Да подожди ты!» — оборвал товарищ авторок. «Дай рассказать человеку, интересно же». Что ж, слово «бабушка» они поняли. Уже хорошо. Теперь бы про погреб пояснить. Может, и про погреба не знают. Изба у нее уже есть. А землянка — это так, чтобы было, где провизию летом хранить. Мясо там, репу. Продолжил Ярослав. Ну а дальше и правда интересно. В общем, копал я, копал. Куда-то не туда выкопал. А потом на меня вдруг темнота обрушилась, будто по голове кто-то ударил, а дальше я оказался посреди леса. И ни бабушки, ни землянки нет. Парень оглядел мужиков, но те переглянулись, синхронно покачали головами, затем снова уставились на Ярослава, продолжая внимательно слушать. слыши Ярик, а ты нам все рассказал?» — вступил в разговор, молчун, неждан. «А в той темноте совсем ничего не было? Или что-то было?» Ярослав призадумался на краткий миг. «Говорить или нет?» Решил, что хуже не будет. «Ну да, был там старик, только он мертвый. Правда, он хоть и мертвый, но что-то мне говорил». Соколов не стал уточнить, что старик был не просто мертвым, а сидел в погребе или где он сидел, в какой клете. «В виде скелета». «Ну какая разница? Скелет — это просто остатки мертвеца». «Кажется, местные такому не очень-то и удивились. Эка невидаль, мертвый старик». «Кого таким удивишь?» «Значит, колдун это был», — решительно сказал Зазуля. «Колдуны, они даже мертвые, свои силы не теряют. А ты, парень, скорее всего, в могилу такого колдуна и попал, а он не захотел, чтобы в его могиле посторонние находились. Вот он тебя и зашвырнул, куда ни попадя». А чего ты Ярослав такое поверил. Колдуны, они и впрямь все могут. Ведь не случайно же он оказался в чужих краях. Ну, не сам же из погреба выкопался и в лес прилетел». А теперь вот тут, слушает всякую ересь. Или не ересь. Ярослав решил рассказать чуть больше. Может, местные прольют свет на некоторые загадки. «Видел в лесу ловушку охотничью? Кажется, такую называют селки. Это не ваше было?» «Мой тебе не охотники», — отмахнулся второк. «А ловушку какой-нибудь охотник поставил. Они сюда иной раз забредают. Но коли он тебя не видел, то ничего страшного». Потом встретил еще одного мужика, но тот мне не показывался на глаза, а только шишками кидался, но зато показал, как дороги пройти. Назвался хозяином леса, ну а потом я вас встретил». Ярослав благоразумно умолчал про пинок под зад, который отвесил ему невидимый лишак, и слух, слова леший говорить не стал. «Ух ты, повезло тебе, парень!» — усмехнулся второк. «Хранитель леса мог бы тебя и в бурелом завести, ты бы оттуда еще два дня выбирался!» «Любят хранители пошутить над простаками, а особенно над путниками, которые ничего не ведают». «Но вообще-то наш хранитель, он безобидный», — вступил в разговор Зазуля. «Иные хранители сами могут путника в болоте утопить, а наш добрый. Просто он не любит, если с ним не поздороваются и не попросят разрешения сквозь лес пройти. Но если попросил, он тебя от всех напастей защитит и в кости не проиграет». «Что он не сделает?» — вытаращился Ярослав. Он уже был готов допустить, что в этих лесах существуют какие-то хранители, сказочные блин, но чтобы они еще и в кости играли. В кости это вроде когда бросают два кубика с точками на гранях, а у кого больше выпадет точек, кто и выиграл. Странные какие-то сказочные персонажи. «Так скучно хранителям в лесу», — охотно пояснил Зазуля. «Сидят они себе целыми днями даже поговорить не с кем. Коли человек придет, все радость. А люди-то просто так в лес не ходят, все по делу». Дровишек запасти, грибы до да ягоды собрать. Охотники зверя до да птицу бьют, людям-то не до разговоров. Конечно, если хранитель остановит, то поговорят. Но о чем говорить-то? Хранителям наши дела не интересны а нам их без надобности. Вот они от скуки всякие развлечения и выискивают. И аукают дурным голосом, а еще в кости играют. Однажды хихикнул разбойник. Наш хранитель своему соседу из дальнего закордонья всех тутошних зайцев проиграл. «Вот зрелище-то было! Мы все деревни смотреть кинулись! А зайцы бедненькие идут, словно река течет, и не хотят они из своих лесов уходить, а и деваться некуда. И хозяин проиграл». Ярослав представил, как несчастные зайцы, понурив уши, бредут, словно заключенные, и ему стало не по себе. И сразу же стало жалко бедненьких зайчиков. «Да, порядочки тут. Пробормотал он. Кнители леса, вместо того, чтобы лесную братью охранять, свое поголовье в кости проигрывает». «Да ничего, он их по весне всех обратно отыграл!» — беззаботно хихикнул Зазуля. «И не только своих, но и чужих. Видно было, кто свой заяц из наших лесов, а кто чужой. Наши-то радостные бегают, а чужие понура, наши-то еще и чужих зайчих взяли, так что у нас теперь от зайцев деваться некуда». Ярослав лишь задумчиво потер затылок. «Нет, зайцев все равно жалко. Хоть своих, а хоть и чужих».